Талочь ведьму в ступе. Рит. Что ты натворил? Голос Анселя с слишком громким эхом прокатился по комнате, вернее, потому что от неё ещё осталось. Местами стены были пробиты насквозь. Мебель пропахла колдовством, как и моё постельное бельё, и моя кожа. Из горла ведьмы натекла целая лужа крови. Я смотрел на труп этой твари и ненавидел её. Жалел, что под рукой нет спички, чтобы сжечь её, выжечь из памяти навсегда вместе с этой комнатой и этой минутой. Я отвернулся, не желая смотреть в пустые глаза ведьмы, безжизненные глаза. Она была совсем не похожа на тех горцеозных актрис, которых нам ещё предстояло сжечь вечером в печи, на прекрасную беловолосую Маргану Леблан. и на ее дочь. Я отбросил мысль, прежде чем она приняла опасный оборот. Лу оказалась ведьмой, подколодной змеей, а я — глупцом. «Что ты натворил?» — повторил Ансель еще громче. Дал я ее уйти. Чувствуя, как немеют и отказываются повиноваться ноги, я сунул Балисарду в ножны и опустился на колени возле трупа. После атаки Лу всё тело у меня ещё болело, но ведьму нужно было сжечь, пока она не ожила. У самого края кровавой лужи я помедлил. Мне не хотелось прикасаться к ней. Не хотелось приближаться к твари, которая хотела убить Лу. Потому что, хоть мне и очень не хотелось это признавать, как бы яростно я не проклинал имя Лу, без неё мир стал бы неправильным, пустым. Когда я поднял тело ведьмы, её голова нелепо запрокинулась, и там, где лупс парола ей горло, открылась рана. Кровь оросила синюю шерсть моего мундира. Никогда ещё я так не ненавидел его цвет. "Почему?" резко спросил Ансель. Я не обратил на него внимания и старался думать лишь о мёртвом грузе в моих руках. Но вновь предательские мысли вернулись к лу. Прошлой ночью, когда я обнимал её под звёздами, Она была такой лёгкой, такой уязвимой, такой забавной, красивой, тёплой. Хватит. Она о дурманина и ранина, настаивал Ансель. Я поднял труп повыше, не отвечая ему и пинком открыл побитую дверь. Усталость волнами накатывала на меня. Но Ансель сдаваться не собирался. Почему ты её отпустил? Потому что не смог убить. И я с Иверепо уставился на Анселя. Он защищал её даже теперь, после того, как она раскрыла свою истинную суть, после того, как она оказалась лгуньей, змиёй и удой. И это значило, что Анселю среди шассёров места нет. Это не важно. Ещё как важно. Мать Лу, сама Моргана Леблан. Ты разве не слышал, что ведьма сказала о том, как они собираются вернуть тебе земли? Благодаря твоей жертве мы вернем свою землю. Мы вновь будем править Бельтеррой. Я не могу позволить вам убивать невинных. Да, я слышал. Луу сможет сама о себе позаботиться. Ансель протолкнулся мимо меня и твердо встал посреди коридора. Моргана сегодня вечером бродит по городу. И Луу тоже. Все это куда важнее нас. Луу нужна наша помощь. Я толкнул его плечом и прошёл мимо, но Ансель снова преградил мне дорогу и толкнул в грудь. Да послушай же ты, даже если тебе больше нет дела до Лу, даже если ты её ненавидишь, ведь мы что-то задумали, и именно она им для этого нужна. Кажется, Рид, мне кажется, они хотят её убить. Я оттолкнул Анселя, не желая слушать, не желая признавать, как от его речей у меня кружится голова и тяжелеет в груди. Нет. Это ты меня послушай, Ансель. Я скажу тебе это лишь один раз. Я медленно опустил голову ниже, пока наши глаза не оказались вровень. Ведьмы лживы. Мы не можем верить ничему, что слышали сегодня. Не можем знать наверняка, что эта ведьма сказала правду. Ансель нахмурился. Я знаю, что мне подсказывает моё нутро. Я чувствую, что Лов в беде. Мы должны её найти. У меня внутри всё сжалось, но я проигнорировал это. Чувства уже предали меня однажды, но не теперь, не на этот раз. Больше никогда. Я должен был думать о настоящем, о том, что знал наверняка, а я знал, что от ведьмы нужно избавиться. Печь в подземелье, внизу мои братья. Я с усилием сделал шаг. Мы больше не ответственны за Лу. А мне казалось, шоссеры должны защищать невинных и беспомощных. Я крепче вцепился пальцами в мертвое тело. Лу сложно назвать как невинной, так и беспомощной. Она сейчас не в себе. Ансель бросился за мной по лестнице, чуть не споткнулся и едва не сшиб меня на пол. Она одурманена и слаба. Я фыркнул. Даже одурманенная и ослабевшая Лу ухитрилась пырнуть эту ведьму не хуже, чем Иоиль-Сесару. «Ты же видел ее, Рид!» — прошептал Ансель хрипло. «Против Морганы ей не выстоять!» Я мысленно чертыхнулся, проклиная Анселя и его сердобольность. «Потому что я и впрямь все видел. В том-то и беда. Я изо всех сил старался забыть это, но воспоминание стояло перед глазами, и не желала уходить. Всё прекрасное лицо Лу было в крови, как и горло, и руки, и платье. От ударов ведьма уже появились синяки, но не это мучило меня больше всего. Не это развеивало завесу моего гнева. Нет. Её глаза. Свет, что прежде пылал в них, угас. Дурман, убеждал я себя, это дурман их затуманил. Но в глубине души я знал всё иначе. В тот миг Лу оказалась сломлена. Моя сумасбродная, воливая сквернословка дикарка оказалась сломлена. И сломил её я. Ты мне не жена. Я ненавидил себя за то, как поступил с ней, и ещё больше за всё, что до сих пор чувствовал к ней. Она ведь была ведьмой, невестой Люцифера, и если так, то кем же тогда был я? Ты просто трус, выплюнул Ансель. Я резко остановился, и он врезался в меня. Его злость испарилась при виде моего взгляда, при виде гнева, который кипел в моих венах и кровью приливал к лицу. "До «Да роди бога, ступай", зарычал я. "Иди за ней. Попробуй защитить её от Марганы Леблан. Может, ведьмы даже разрешат тебе поселиться вместе с ними в шато" и на костре ты тоже сможешь сгореть вместе с ними. Он отшатнулся, ошеломленный, обиженный. Вот и прекрасно. Я резко развернулся и последовал дальше. Ансель шел по опасному краю. Если остальные узнают, что он пожалел ведьми на отродье... Жан-Люк вошел в открытые двери, неся через плечо ведьму, и с проколотой шприцем шеи ее сочилась кровь. За спиной Жана-Люка среди мертвецов на ступенях собора лежала голубка. Перья её были смяты, перепачканы в крови. Глаза пусты, слепы. Я отвернулся, стараясь не думать о том, как защепало в моих собственных глазах. Братья ходили вокруг, занимаясь делами. Кто-то заносил в собор мертвецов с улицы. Многие ведьмы сбежали, но тела некоторых из них бросили в груду в фойе. к неприкасаемым. Их публично казнить не будут, только не после древних сестёр, не после того спектакля. Даже если архиепископу удастся что-то исправить, молва разойдётся быстро. Даже если он будет всё отрицать, даже если кто-то ему поверит, ведьмам уже удалось заронить зерно сомнений в умы людей. Архиепископ зачал дитя с госпожой ведьм и хотя самого архиепископа нигде не было видно, имя его слышалось повсюду. Братья говорили тихо, но я все равно их слышал. Все равно видел их косые взгляды, их подозрения, их сомнения. Жан-Люк оттолкнул Анселя локтем, чтобы встать рядом со мной. «Если ты ищешь свою жену, ее здесь нет». Я видел, как она меньше четверти часа назад выбежала отсюда в слезах. в слезах. Что произошло наверху? Жан-Люк посмотрел на меня с любопытством и изогнул бровь. С чего ей убегать вот так? Если она боится ведьм, в башне ей безопаснее всего. Он умолк на секунду, и на лице его расплылась поистине страшная усмешка. Разве что нас она теперь боится больше? Я бросил труп на груду ведьм, пытаясь не думать о тревоге, которая закопошилась внутри. Оздаётся мне, у твоей жены есть одна тайна, Рид. И похоже, ты знаешь правду. Жанлюк подступил ближе, остро, слишком остро глядя на меня. Похоже, правду знаю и я. Тревога переросла в страх, но я заставил себя сохранить безучастный вид, непроницаемый, равнодушный. Я не скажу им ничего о Лу, иначе они выследят её. И сама мысль о том, что она окажется в их руках, что они коснутся её, причинят ей боль, привяжут её к столбу. Этого я не позволю. Я посмотрел Жанну Люку прямо в глаза. Не представляю, о чём ты говоришь. Где же она тогда? Он повысил голос и обвёл рукой зал вокруг нас, привлекая внимание братьев. Я сжал кулаки. Куда убежала маленькая ведьмочка? Мои глаза уже застилала красная пелена. Я едва видел тех, кто стоял ближе всего к нам, кто застыл и обернулся, заслышав обвинение Жан-Люка. «Будьте осторожны в словах шоссер Тусен». Его улыбка померкла. «Так это правда». Жан-Люк провел рукой по лицу и тяжело вздохнул. «Я не хотел верить. Но только взгляни на себя. Ты все равно готов ее защищать, хоть и знаешь, что она...» Я с рыком бросился на него. Жан-Люк попытался увернуться, но не успел. Мой кулак с хрустом врезался в его челюсть, ломая кость. Ансель прыгнул вперёд, прежде чем я ударил снова. Он потянул меня за руки, но я пронёсся мимо, едва ощутив это. Жан-Люк попятился, крича от боли и злобы, и я снова занёс кулак. "Довольно", резко сказал архиепископ позади нас. Я застыл, так и не ударив. Несколько моих братьев поклонились, прижав кулаки к груди, но большинство остались стоять. С решимостью, с опаской. Архиепископ оглядел их гневным взглядом и еще несколько склонили головы. Ансель выпустил мои руки и последовал их примеру. К моему удивлению так же поступил и Жан-Люк, хоть он сжимал другой рукой все так же разбухший подбородок. Убийственным взглядом он оставился в пол. Миновала долгая секунда. Они ждали, пока я, их капитан, почту честь нашего патриарха. Я не стал этого делать. Глаза архиепископа вспыхнули от моей дерзости, и всё же он быстро шагнул вперёд. "Где Луиза?" Ушла. Его лицо исказилось недоверием. "Что значит ушла?" Я не ответил, и вместо меня к нему вышел Ансель. Она она убежала, ваше высокопреосвященство, после того, как эта ведьма напала на неё. Он указал на труп, что лежал поверх прочих ведьм. Архиепископ подошёл и оглядел его. Эту ведьму убили вы, капитан Дьюгори? Нет. После удара у меня заныл кулак. Боль была приятной. Её убила Лу. Он сжал моё плечо, выказывая поддержку в глазах братьев. Но я увидел мольбу в его глазах, уязвимость. И в этот миг я понял. Любые сомнения, что ещё у меня оставались, наконец испарились, и их сменило отвращение, такое сильное, какого прежде мне чувствовать не доводилось никогда. Этот человек, человек, в котором я видел почти что отца, оказался лжецом, обманщиком. Мы должны найти её рит. Я отпрянул от него. Нет. Архиепископ помрачнел и жестом поманил одного из моих братьев к себе. На плече его висел изуродованный труп. Красные ожоги покрывали лицо и шею ведьмы и исчезали под воротником её платья. Последние полчаса я имел удовольствие беседовать с этим созданием. Благодаря некоторой доле убеждения, оно поделилось со мной множеством ценных сведений. Архиепископ взял труп и бросил его в груду. Тела покачнулись, и мне на сапоги потекла кровь. В горло подкатила тошнота. Вы не знаете, какую судьбу уготовили ведьмы нашему королевству, капитан Дигори. Мы не можем позволить им осуществить свой замысел. Жан-Люк выпрямился мгновенно, насторожившись. Что они задумали? Восстание. Архиепископ смотрел только мне в глаза и не отводил взгляда. смерть. После этих зловещих слов в зале воцарилась тишина. Кто-то беспокойно шевелился, кто-то нервно оглядывался. Никто не смел спросить, что это значит, даже Жан-Люк. Ровно так же никто не смел задать и другой важный вопрос. Тот самый вопрос, на котором держалась вся наша вера. Я оглянулся на братьев и увидел, как они переводят взгляды между архиепископом и и измученной и изуродованной ведьмой, как уверенность снова вспыхивает в их глазах, как подозрение уступает место оправданием, возвращая прежний привычный всем нам уклад. Удобная ложь. Всё это было просто диверсией. Да, лишь отвлечением внимания. Ведьмы хитры. Разумеется, они его обольгали. Лишь Жан-Люк не поддался. Его острый взгляд обмануть было не так легко. Хуже. На его лице расплылась широкая улыбка, широкая и кривая из-за отёкшей челюсти. Мы должны найти Луизу раньше ведьм, сказал архиепископ. Она ключ, Рид. Если она умрёт, вместе с ней погибнет и король, а также его потомство. А потом И все мы. Ты должен на время забыть о своей ссоре с ней и защитить королевство, почитить свои обеты. Мои обеты. Истинная ярость вскипела в моих жилах от этих слов. Этот человек, возлёкший из госпожой ведьм, который на каждом шагу нарушал и предавал свои обеты, уж точно не смеет говорить со мной о чести. Я медленно выдохнул через нос. Руки всё ещё дрожали от гнева и возбуждения. Пойдём, Ансель. Архиепископ оскалился и вдруг обернулся к Жанну Люку. Шестьёр тусэн. Соберите отряд. В течение часа вы должны быть на улицах. Предупредите констеблей. К утру её нужно найти. Вам всё ясно? Жан Люк поклонился, торжествующе усмехнувшись мне. Я смирил его ответным яростным взглядом. Ища в его лице хоть каплю сомнений, сожалений, но их не было. Его час наконец-то настал. Да, ваше высокое преосвященство, я вас не подведу. Ансель поспешно последовал за мной, и мы быстро поднялись по лестнице. Что будем делать? Мы делать ничего не будем. Я не хочу, чтобы тебя всё это коснулось. Но, Лу мой друг, «Его друг». От этих двух невинных слов мое терпение и без того, натянутая до крайности, наконец лопнуло. Мальчишка даже ахнуть не успел, когда я схватил его за локоть и толкнул к стене. «Она ведьма, Ансель! Пойми это, наконец! Она не друг тебе и не жена мне!» Щеки Анселя вспыхнули от гнева, и он толкнул меня в грудь. «Продолжай и дальше твердить себе это! Твоя гордость ее погубит! Лу в беде!» Он снова толкнул меня, чтобы подчеркнуть свои слова. Но я поймал его за руку и заломил ему за спину, придавив грудью к стене, а он даже не вздрогнул. «Да, архиепископ нам лгал, и что? Ты лучше него. Ты просто лучше!» Я зарычал, чувствуя, что уже на пределе. «Лу, Ансель, Моргана Леблан, архиепископ, все это слишком, слишком много, слишком внезапно!» Я не мог расставить по местам... Все чувства, что меня захлестнули, каждое из них было слишком стремительным, чтобы успеть назвать его, и каждая жалила больнее прежнего. Но подходило время выбирать. Я был охотником. Я был человеком. Но обоими я оставаться не мог. Только не теперь. Я выпустил Анцеля и отступил, судорожно дыша. Нет, не лучше. Я в это не верю. Я снова стиснул кулаки, борясь с желанием ударить в стену или Анселя по лицу. «Она только и делала, что лгала мне, Ансель!» Глядя мне прямо в глаза, говорила, что любит меня. «Откуда мне знать, что и это не было ложью?» «Не было. И ты сам это знаешь». Он замолчал, а потом вздернул нос совсем как Лу. «Вышло так похоже, что я чуть не разрыдался. И ты назвал ее она, не оно!» «Не ведьмина отродье! Для тебя она все еще человек!» Я все же ударил в стену. Костяшки пальцев пронзила боль, но я был этому рад. Был рад всему, что могло отвлечь меня от иной боли, разрывавшей грудь, от слез, которые жгли глаза. Я привалился лбом к стене, задыхаясь. Нет, Лу не была отродьем. Но она все равно обманула меня, предала. Что, по-твоему, ей стоило сделать? спросил Ансель. Сразу признаться тебе, что она ведьма, и самой себя привязать к костровому столбу? Мой голос надломился. Ей стоило мне довериться. Ансель коснулся моей спины и мягко сказал: "Она умрёт, Рид. Ты слышал архиепископа? Если ничего не предпринять, она умрёт". И в этот миг весь гнев покинул меня. Вот так просто. Мои руки безвольно повисли, плечи опустились. Я будто признал поражение. Выбора не было, и не было никогда. Только не у меня. С первого же мгновения, как я увидел Луна паради в том нелепом костюме и с усами, моя судьба была решена. Я любил её, несмотря ни на что, невзирая на ложь, на предательство, на обиду. на архиепископа и Маргану Леблан, на моих собственных братьев. Я не знал, взаимна ли эта любовь, но это не важно. Если ей суждено гореть в аду, я буду гореть вместе с ней. Нет. Я отстранился от стены, чувствуя, как по венам струится смертоносная решимость. Луни умрёт Ансель. Мы её найдём.